Эпизод восьмой. Штурм. То, что мы сделали, называли по-разному. Сеть, сговор, тайное сообщество. Сначала, когда мы только распространяли доказательства, что система колодного района – это смертельное колесо, люди не желали включаться в борьбу. Да, они чувствовали себя заложниками чужого сценария, но боялись что-то предпринимать. День прошел, и ты не умер – это удача. Завтра может не повести и мир твоему праху. Так обстоят дела. С этим ничего не поделаешь. Но когда мы стали собирать банду, имея бомбу, один только намек, что эту систему можно обрушить, вдохновил жителей на активные действия. Многие охотники давно не видели в своем деле никакой романтики. Они устали терять друзей устали от жизни в этом злополучном месте. Никакие деньги, цацки и навороченные тачки больше не утешали их. Все можно изменить. Я уже около четырех лет живу в этом районе, в этом месиве из бетона, грязи и безысходности. Но теперь существует особое оружие против клинеров. Когда мы доставим его на их базу и приведем в действие, Смертельное колесо остановится. Больше не будет дрязи и новых тварей, а значит, не будет никакой охоты. Пройдет время, и злачные улицы на отшибе снова станут обычным городским районом, а любой из его жителей сможет уехать куда угодно, если захочет. Оказалось, не только для нас с ликой, а для многих это звучало как мечта. У тысяч людей появилась надежда, сотни захотели внести свой вклад, и десятки оказались готовы рискнуть жизнями ради исполнения этой мечты. Мы не провели ни одного собрания, не делали звонков и не вели переписки. Все передавалось от человека к человеку при личной встрече. Только так можно было избежать внимания клинеров и ошеломить их внезапностью. Мы сговаривались, чтобы встретиться в одном месте, в одно время и сделать то, что задумали. В вечер перед роковым днем мы находились в квартире Дай. Сидели с Ликой в тесной душной комнате. Мы договорились с барменшей о помощи, и она согласилась снова нас приютить, осознавая все риски. Дай оставалась хорошим человеком. Несмотря на весь этот хаос, что сейчас творился вокруг. Мы спрятали бомбу в углу комнаты. Накрыли ее старым покрывалом. Эта коробка с проводами была нашим единственным шансом. Шансом освободить район от клинеров. Которые правили здесь железной хваткой, как самопровозглашенные короли. И держали жителей в страхе. Мы с Ликой мечтали уничтожить эту систему. Старались действовать аккуратно, но слухи разлетались быстро и дошли до Бадана. Он не хотел перемен. Этот бандюк только недавно отвоевал себе авторитет и не собирался рушить тот мирок, где его персону наконец приняли. Поэтому пытался мешать нам, отговаривал охотников идти на штурм и делал все, чтобы удержать всех в этой грязи мрачного района. Тогда-то ему и удалось найти наши задницы. Кто-то слил, что мы собираемся заночевать в квартире барменши». В дверь постучали. Я резко вскочил и взял арбалет. Алика схватилась за гвоздомет, который лежал на столе. «Кто это может быть?» – прошептала она, переглядываясь со мной и Даей. Барменша осторожно подошла к глазку. В этот момент дверь с треском открылась, стукнув девушку так, что та отлетела в стену. В комнату вошел бадан с двумя шавками. Еще двое теснились в коридоре. На его лице играла презрительная улыбка, в руках была дубинка. За его спиной стояли его ребята, также вооруженные битами. «А вот и ствол!» – проговорил он. Его голос звучал громко и злорадно. «Ты думал, можешь все испортить и сбежать? Думал, если тебя зауважали, то все дозволено?» «Мы не сбегали, а прятались», — ответил я, удерживая болт и целясь ему в голову. «И теперь уже не будем». «Ты!» — удивился Бадан, указывая пальцем на Лику. «Мразь! Завалившая чолика!» Я вопросительно посмотрел на охотницу. «Потом объясню», — сказала она а после глянула на урода, который вломился в квартиру. «Надеюсь, ты будешь верещать, как маленькая девчонка, когда я буду прибивать гвоздями твои яйца к полу». «Для начала я вырву твой мерзкий язык!» – прокричал лысый. «Ты все равно уже не сможешь нас остановить», – сказала Лика с угрозой в глазах. «Район станет прежним, а ты снова будешь харчком в уличном толчке. Ты же знаешь, что мы хотим сделать!» и что многие нас в этом поддерживают. «Ты проиграешь!» – серьезно произнес я, целясь в Бадана. Один из верзил поднял даю с пола и силой прижал к себе. «А может, я просто хочу посмотреть, как ты подохнешь?» «Не прибив в прошлый раз, повезет у этот!» – угрожающе сказал лысый. «Как думаешь, что будет с колодным, если вы взорвете свою бомбу?» Ты хочешь сделать из него кучу мусора, а охотников нищими? Хочешь превратить все в прах? Я не знал, откуда он пронюхал про наш план. Мы с Ликой рассказывали всем про некое оружие и ни разу не упоминали о бомбе. Видимо, крысы Бадана умели добывать информацию. Обстановка была напряженной. Казалось еще слово, и начнется жестокая заруба. И далеко не факт что нам с напарницей хватит сил уложить сразу пятерых». «Бадан!» Лика свирепо прошипела ему в ответ. «Ты не владеешь этим районом. У людей есть право выбора. Но извини, что многие хотят жить нормально а не строить из себя блатных зеков, как ты и твоя шайка». «Посмотрим, кто из нас прав!» Лысый рассмеялся и повернулся к своим людям. «Ребята, найдите бомбу, перережьте провода!» «Убедитесь, что она не взорвется!» «Я тебе не позволю!» Я занервничал. Эти отморозки не должны были испортить наш замысел. «Вот и увидим!» Бадан кивнул и улыбнулся. «А потом уже поговорим о том, что будет с районом!» Он бросился на нас с дубиной. Я выпустил болт ему в ногу, но он уже был рядом. Его лицо извращала злая ухмылка, сквозь которую он сдерживал боль. Лика бросилась на него с гвоздометом, но лысый хрен отскочил в сторону, ударив ее битой по плечу. Охотница, вскрикнув, шлепнулась на пол. Я выстрелил из арбалета еще раз, но в такой суматохе, кажется, промазал. И он махнул мне дубинкой по затылку. «Лика!» – пробормотал я, чувствуя, как кровь течет по лицу. «Беги!» Но она вскочила на ноги, схватила гвоздомет и бросилась на Бадана. Я встал, ухватившись за стол, голова кружилась. На меня пытался броситься один из прихвостней лысого хмыря. Лика схватила его за горло, выпустив несколько гвоздей в грудь. Парень почти сразу скончался и рухнул замертво. Второй хотел замахнуться на меня, но я успел увернуться, и его кулак полетел в стену. Уебак! – проорал я, уцепив и дернув Бадана за ворот. «Тебе хана!» С бомбы слетела покрывало, его люди все же обнаружили ее. Они пытались одновременно отбивать босса и обезвредить устройство, не отправив нас всех на тот свет. В комнате происходила толкотня. Бадан зарычал от ярости и схватил за руку Лику, пытаясь стукнуть ее битой. Но у него было слишком мало пространства для такого маневра. Девушка с криком упала на колени и выпустила гвозди уроду в пах. Лысый забился в конвульсиях боли. От неожиданности происходящего шавки Бадана попятились в сторону. Охотница вскочила на ноги. Я держал мудака за капюшон спортивной кофты. Лика была ниже ростом, поэтому посмотрела ему в глаза снизу вверх. Но, как по мне, в этот момент девочка выглядела выше его на три головы. Лика с силой схватила его за торчащие гвозди и отморозок уже почти терял сознание от боли. «Ну что, сучка, так тебе больше нравится!» Победно произнесла она поднесла гвоздомет к его лбу и нажала спусковой крючок песклявые вопли прекратились бадан шмякнулся на пол вид Лысого уже не был таким крутым а глаза затуманились смертью его ребята растерянно попятились назад тот что все это время держал даю в коридоре уже успел слинять и забрал ее с собой я же говорила мы хорошая команда сказала Лика, посмотрев на меня мы пойдем пожалуй сказал один из прихлебателей, и они спешно покинули квартиру. Я и не мог больше драться, лишь чувствовал, как слабею, но моя напарница не давала мне покоя. Ствол! Не спи! Надо помочь, да Охотница уже успела порыться в домашней аптечке и совала мне в нос вату с нашатырным спиртом. От резкого запаха мозг мгновенно прошибло. Я открыл глаза, и первое, что увидел, большой синяк на предплечье Лики. Девушка обработала мою рану. Небольшое рассечение на затылке, которое она заклеила пластырем. «У тебя, походу, сотряс», – подметила она, а я и сам понимал, что тошнит меня не от вчерашнего обеда. «По-хорошему тебя бы кольнуть дрязью». Я не хотел принимать эту муйню, да и нужно было спешить на помощь барменше. Неизвестно, куда забрал ее один из этих вурдалаков. «Я справлюсь!» Мой голос звучал уверенно, но на самом деле у меня жутко болела голова. «Что с бомбой?» Я беспокоился, что рукожопые и шавки могли ее повредить и сорвать нам бунт. «Да вроде нормально все», — ответила Лика, осматривая конструкцию. «Только пару проводов выдернули». Девушка полезла там что-то ковырять. «Нет!» — закричал я и зажмурился, услышав щелчок. Лика подняла голову и заржала. «Бум! Все нормально!» Я воткнула провода назад. «Но как ты узнала, как это сделать?» – не понимал я. «Я и не знала?» – посмотрела охотница, хлопая глазами. Порой ее безрассудство ставило меня в тупик. Она делала странные, опасные вещи, а ей все сходило с рук. Будто смерть просто наблюдала за ней, как за кумиром. «Давай найдем Даю. Есть идеи, куда и зачем он ее утащил». Пробормотал я, держась за голову. Лика развела руками. «Понятия не имею. Давай начнем поиски с бара». «Нам бы наоборот сейчас затаиться и не шататься по району. Но, похоже, выбора нет. Никто, кроме нас, ей не поможет. Поехали!» На днях мы сменили форт на пикап. Это было нужно для нашего будущего дела. Мы сели в него и поехали в центр. «Лика, у меня к тебе серьезный вопрос». Повернулся я. «Ты никому не говорила про бомбу?» «Ммм, кажется, нет. А что?» Девушка пила машину. «Да вот думаю, Бадан знал, какое именно у нас оружие, и искал его. Хотя мы об этом не болтали. Откуда утекла информация?» Охотница на меня серьезно посмотрела. «Тут два варианта. Либо я, либо ты. Хотя погоди. Это что, дым или мне мерещится?» Перебил ее я, всматриваясь в ночное небо. Лика повернулась. В центральном сквере полыхал пожар. Девушка сильнее вдавила педаль, и машина помчалась к источнику пламени. Подъехав, мы поняли – горел бар. Огонь вырывался из окон, а шиферная крыша трещала. Прямо перед зданием стояла Дая и молча наблюдала за происходящим. Я и Лика выскочили из автомобиля и подбежали к ней. «Ты в порядке? Что тут произошло?» Трясла ее за плечи охотница, а та только молчала. из ее глаз текли слезы. Что случилось случилось-то? Где мордоворот, который тебя похитил?» Проговорил я. «А, «Кто?» Блаженно переспросила барменша и снова уставилась на полыхающее здание. «Ну, тот, который схватил тебя в коридоре!» Напомнил я. «А, этот...» «Так он убежал еще когда вы там дубасили друг друга?» «Ничего не понимаю», — задумалась Лика. «А кто сжег бар?» «Я», — шепотом ответила Дая. «И нахуя?» — не и громко проорал я. Барменша никак не отреагировала. В ее глазах отражались пылающие оранжевые огни. «Он был моим проклятием. Когда вы притащили в квартиру бомбу...» Ко мне явился Бадан со своими отморозками. Угрожал, что если я не скажу, где вы, то он спалит все здание к чертям. А мне было так дорого это место, как память о папе, что я предпочла старые стены и кучу бутылок вашим жизням. Когда в комнате отца снова начался балаган, в моей памяти всплыли отрывки страшного дня, когда его не стало. И Знаете что? Безумно вытаращила глаза она. «И хуй с ним! Я устала! Жутко устала быть его послушной девочкой! К черту район! К черту бар! К черту этого старого маразматика! Он испортил всю мою жизнь!» Да, я села на асфальт и разрыдалась. У здания обвалилась крыша, на пожар уже начали подтягиваться зеваки. Лика нахмурилась, сжала кулаки, и, набрав воздуха в грудь, уже открыла рот, чтобы возмущаться. Но я прервал ее. «Давайте поедем домой». Я поднял девушку с земли и укрыл своей курткой. Охотница смотрела на меня с непониманием, бросая злые взгляды на Даю. Мы загрузились в пикап и поехали в квартиру. Да, я всю дорогу отсутствующе смотрела в окно. В этот вечер мне пришлось уколоться дрязью чтобы избавиться от головокружения, но я пообещал себе, что это в последний раз. Если бы завтра не был самый важный день, наверное, я бы не стал. Но на мне была серьезная миссия, и я не мог подвести людей, цепляясь за свои убеждения. Девушки уснули по разным комнатам, а я поставил кресло, заслонив им бомбу, и дремал в нем наблюдая за сопящей ликой. За время, что мы работали вместе, эта пиздючка уже стала мне как младшая сестра. Я гонял мысли в голове и думал, нельзя тащить ее на бойню. Мне было бы сложно простить себя, если она завтра погибнет. Пока я размышлял, мои мышцы обмякли и тело погрузило в сон. Я не ожидал, что в назначенный час, ровно в полдень, у бараков будет столько машин. Охотники съехались как на фестиваль. Без команды они подбегали к полуразрушенным жилищам первосельцев, в окна бросали коктейли молотого и канистры с бензином. Вся улица запылала, горели бараки. Воздух раскалился, в небо летели искры, лопались уцелевшие окна, трещали бревна и слышался чудовищный вой. Из двери одного из жилищ выбежал мелкий детеныш на паучьих ногах. Его пожирало пламя, и он прыгнул в лужу. Охотники с тревогой наблюдали, как от обугленного тела поднимается пар. Но чудовище так и не поднялось. Страшные ожоги убили его. Первосельцы, которые считались непобедимыми, оказались бессильны перед огнем. Собравшиеся не задержались надолго. Быстро переглянулись, чтобы запомнить друг друга в лицо, и разъехались. Мы с Ликой вооружились биноклями и наблюдали с безопасного расстояния. У девушки лицо так и трескалось от улыбки. Она смогла, наконец, отомстить первым тварям за смерть родителей. Чудовища больше не визжали. А старые здания горели и горели. У трех обрушились крыши. Наконец случилось то, чего я ожидал. К пылающим баракам подъехали три черных фургона. Клинеры выстроились малыми группами и уставились на огонь. Мне хотелось думать, что они в замешательстве и не знают, что с этим делать. Ведь это то, чего мы добивались. Но получилось даже лучше. под двой сирен по улицам мчались красные грузовики. Здесь давно никто не видел пожарных. Люди на должностях, наверное, хорошо получали за то, что никакие службы не совались в дела чистильщиков. Но столб черного дыма над всем городом они не могли игнорировать. Пожарные растягивали рукава, искали, куда подключиться. Они принимали чудовищ в черных комбинезонах за людей и без страха орали на них, чтобы те отогнали свои фургоны. Кто эти ребята, спасателям было безразлично. Они знали одно – на месте пожара нечего делать посторонним. И клинеры просто расселись по своим машинам и уехали. Их контроль над районом рушился на глазах. Из барака послышался крик. «Там человек!» – закричал один из пожарных и бросился в горящее здание. «Вот блин! Об этом я совсем не подумал. Сейчас оставшиеся первосельцы перебьют спасателей!» промелькнула мысль в голове. Через пару минут мужчина выбежал из барака, а за ним гналась пылающая тварь, раззявив слюнявую пасть. Его напарники стояли в замешательстве. Ни один человек не смог бы пережить такие ожоги. «Разойдитесь!» – прокричал бегущий. Существо обуглилось и упало на ступеньках. «Что это было?» – спросил его коллега. «Не знаю. Я бы и сам такое поджег. Больше туда не полезу. Ну его нахер!» Всякое повидал за годы, но такое... Бараки все пылали и пылали. Трухлявые доски не хотели тухнуть. Не знаю, сколько часов понадобится пожарным, чтобы залить все строения. Пришла пора сделать следующий ход. Я следил за временем. В два часа все, кто были готовы штурмовать базу, должны были стоять у объездной дороги. Но пожарные и пламя перекрыли заезд. А это означало, что охотникам придется объезжать горячие бараки по бездорожью, через заросшие высокой травой поля. Я беспокоился, все ли смогут добраться до места к двум. Мне и самому нужно было явиться вовремя, ведь у меня в пикапе был стальной контейнер, увешанный проводами. Особое оружие, на которое надеялись участники восстания. А я не был так уверен и молился, чтобы эта штука вообще сработала, или не пизданула раньше времени в моем авто. До сбора оставалось меньше получаса, и я, как и задумывал, попросил Лику не рисковать. Сказал ей, там будет много охотников. Получится все или не получится, не будет зависеть только от тебя или меня. В этот раз нам не обязательно ехать вдвоем. Давай поеду только я, а ты останешься. Ты уже сделала достаточно. Будь тут, пожалуйста. Чтобы в последний раз рискнуть, я хочу знать, что ты в безопасности. Эй-эй-эй! Лика прервала мою тираду. Ствол! Да я и не хотела ехать. Ты прав. Хватит с меня приключений. Так что спасибо, что берешь на себя все остальное дерьмо. Знаешь, что я сделаю. Возьму машину, сниму наличку с твоей карты и буду ждать до вечера. И если все получится, а ты не вернешься, то я уеду. Договорились. Вздохнув, ответил я. «Не знал, увижу ли ее еще когда-то. Или это наш последний разговор?» «Но будет лучше, если ты вернешься, старикашка». Улыбнувшись, добавила лика. «Старикашка!» Усмехнулся я, проведя по волосам. «Кстати, сколько тебе лет?» Спросила девушка. «Тридцать восемь. Я и сам точно не помнил». «Я думала, ты старше, потому что у тебя седые виски». Оправдывалась Лика. Мне захотелось сказать, что любой бы рано состарился от такой жизни. Но вспомнил, что она в этом районе с рождения. Пока я избегал всяких угроз и грел жопу за границей, девушка крутилась в мясорубке, но уцелела. «А как тебя зовут?» Лика будто хотела напоследок узнать меня получше. «Григорий. Давно меня никто об этом не спрашивал». «О, серьезно?» «Никогда бы не подумала. Ты не похож на Гришу». Посмеялась она. «А на кого похож?» – спросил я. «На развалину», – саркастично пошутила мелкая. «Ах ты!» – поржал я. «Ну а как тебя зовут?» «Анжелика?» Девушка раскинула руки и захлопала глазами. Это был ироничный жест. «А, ну да, правильно. Я почему-то сам не догадался, что она всегда называлась своим именем». «Что ж, приятно было познакомиться, Анжелика». Я посмотрел на нее с тоской и протянул руку, а она подалась вперед и обняла меня. «Удачи тебе, дед. Возвращайся». Времени на трогательные прощания больше не оставалось. Я сел в машину и направился к лесу. Решил объехать бараки по правой стороне. За мной выстроилась колонна машин. Там были спортивные тачки и тюнингованные внедорожники, которые я пропускал вперед, чтобы они накатали тропу. Около 50 человек приготовились к штурму. Охотники и охотницы, старые и молодые. Все вооружились, чем могли. Многие прислушались к советам. Достали спецназовские арбалеты, пару огнеметов и взяли с собой ящики с коктейлями. На крыше одного из джипов красовался здоровенный черный пулемет. Я надеялся, что это не просто декорация, и ребята умеют им пользоваться. Когда все заехали на асфальтированную дорогу, то остановились всего на минуту. Участники штурма хотели услышать речь и увидеть оружие – химбомбу. Я забрался в кузов пикапа и сдернул брезент – стальной контейнер, провода и панель с единственной кнопкой. Хорошо, что никто не стал задавать вопросов об этом устройстве. Иначе мне бы пришлось выдумывать байки. Я покажу главный цех. Прорываться будем с боем. Скорее всего, некоторые из нас не выживут. После кладем заряд и уходим. Это весь план, крикнул я толпе. «Бейте их и жгите!» Выкрикнул бородатый здоровяк в кожаной куртке, что когда-то вез меня из бараков в медпункт. Их восторженные голоса слились в едином крике. Самые бойкие погнали вперед. Один охотник вылез из окна, оседлал дверь машины как лошадь и вскинул двуствольный обрез. Быть может, он давно держал у себя запрещенное оружие, дожидаясь этого дня. Я помнил, что пули могут лишь задержать клинеров, но не убьют. Но приходилось биться, чем придется. Меня берегли и не пропускали вперед. Я вез самый важный груз. Колонна должна была свернуть на объездную дорогу. В прошлый раз мы с Ликой добрались по ней до базы и остались незамеченными. Но теперь нас встречали. Два черных фургона мчались навстречу. Они затормозили и встали поперек дороги, полностью перекрыв проезд. Автомобили во главе нашей колонны резко сбавили скорость, и в них тут же врезались те, что ехали сзади. Мужик с обрезом вылетел и покатился по асфальту. Я и остальные успели среагировать, чтобы не наткнуться друг на друга. Двери черных фургонов распахнулись. Оттуда показались клинеры и застрочили автоматы. Вот так и закипела битва. Раньше, чем мы полагали. Большую часть пуль поймали водители и пассажиры передней части колонны. Их нещадно расстреливали. Раненый охотник выпал из своего внедорожника. Только успел нацелить арбалеты, тяжелые автоматные пули искромсали его тело. Наше замешательство было коротким. Прячась за передними машинами, другие охотники пустили в ход свое оружие. В чистильщиков летели арбалетные болты и горящие бутылки. Я только сейчас заметил среди этого хаоса рыжую голову, которая бросила в них что-то вроде динамитной шашки, и один из фургонов так и взлетел над дорогой. «Моя ж – гордо произнес я. Не думал, что Барби вообще поедет с нами, зная, что тут намечается кровавая битва. Хотя кому, как не ей, привычно на таких мероприятиях. Клинеры горели. Их маски и комбинезоны плавились. Но они отбрасывали пустые магазины, вставляли полные и продолжали палить в нас. Я бегал в проходах, стрелял в них из арбалета, не видел, попадаю или нет. В огне чудовища теряли остатки человеческого облика. Их головы становились длиннее и раскрывались, как созревшие бутоны. Второй черный фургон свалился под градом пуль. Экипаж джипа, наконец, разобрался со своим пулеметом. Последние выжившие чудовища кидались на тех, до кого успевали дотянуться. Они визжали и хлопали зубастыми лепестками. Один монстр получил коктейлем прямо в пасть и сделался столбом огня. Оставшиеся трое попадали один за другим. Они скончались от ожогов и бесчисленных ран. В этом противостоянии мы лишились двенадцати человек. Девять убитых и трое раненых. Пострадавших от пуль без промедлений засунули в одну машину и повезли обратно в город, чтобы оказать помощь. Наша колонна поредела, но мы собрали остатки сил. Некоторые охотники вооружились автоматами и боеприпасами, что добыли в бою. Отпала необходимость сворачивать на объездную дорогу. На базе уже знали о восстании и ждали нас. Колонна мчалась по прямой под воинственные крики, свист и рев моторов. Теперь впереди ехал джип с пулеметом на крыше. За орудием сидели двое, готовились стрелять во все, что движется. Первый автомобиль влетел, снеся полуразрушенные ворота. И я перестал слышать что-то, кроме непрерывных выстрелов. Началась настоящая бойня. Когда я подогнал машину к поваленному забору, охотники уже успели разнести и поджечь автопарк. Ряды черных фургонов горели неистовым пламенем. Твари в затемненных масках стекались со всех сторон. Среди них мало кто имел оружие. Главная ударная сила уже была разбита участниками нашего восстания. Безоружные клинеры бежали под пули, ловили телами болты, старались уклоняться от горящих бутылок и огнеметов. Они пользовались преимуществом в численности, пытались задавить массой. И я на минуту подумал, что это им удастся. Их нельзя вывести из строя всего одной пулей. Клинеры сильнее, их больше. Как только мы потратим все боеприпасы, они будут рвать нас на части. Но охотники показали себя молодцами. Когда израненные чудовища падали, их забрасывали бутылками с горючей смесью, и другим было тяжело прорваться через стену огня. Я периодически искал рыжую голову среди толпы. Знал, что Барби не нуждается в моей защите, но все равно беспокоился за нее. Среди нас снова оказались убитые и раненые. Но мы побеждали. Десятки чудовищ в комбинезонах уже не пытались бежать на нас волнами. Одни топтались на месте, другие отступали. Надо было действовать, пока они не придумали новую тактику. «Ребята, за мной!» – крикнул я толпе охотников и погнал свою машину к производственному цеху, над которым клубился розовый пар. Большая часть территории базы заросла высокой травой. Оказалось, что в ней полно ям. В одну из таких провалились оба колеса моего пикапа и бампер уткнулся в землю. До ворот цеха оставалось метров сто. Я покинул машину и обратился к тем, что бежали за мной. «Хватаем! Тащим!» Слова сами вырывались из моего рта. Я не успевал подумать в таком хаосе. Сразу четверо охотников запрыгнули в кузов пикапа, еще пять расстраховались снизу. В их лицах я узнал клеща, капота и местного пьянчугу по кличке Раш. Похоже, сегодня он впервые был в трезвом состоянии и полным сил. Остальных мужчин видел впервые. Мы спустили на землю тяжеленный контейнер с бомбой и понесли. Клинеры поняли, что главные во всей этой заварушке мы – люди с химбомбой. Сразу несколько тварей стремглав бросились за нами. Я помогал тащить контейнер здоровой рукой. Другая не годилась для обороны. На меня чуть не кинулся один из чистильщиков, чья голова уже распалась на зубастые лепестки. Но молодой охотник в изорванной джинсовке прикрыл меня своим телом. Ему мгновенно перекусили шею, и он лишился головы. Я и не понял, случайно ли этот парень подставился или героически пожертвовал собой ради нашей миссии. Ничего нельзя было разобрать в такой суматохе. Все происходило безумно быстро. Я и еще какой-то мужик, белый как альбинос, протаскивали бомбу под автоматическими ставнями входа. Остальные старались отбиться от чудовищ снаружи. Мы с тем белобрысым и парой слов не перекинулись, но стали отражениями друг друга. Одновременно подняли контейнер над полом и шли нога в ногу. Шары биомассы бились под потолками, как огромные сердца. Руки и ноги бессмысленно болтались. Глаза, рты, ноздри, поры кожи источали темную густую жижу. И она с плеском сочилась в баки. Я ударил по кнопке устройства, надеясь, что все сработает. И оно затикало, как таймер на старой микроволновке. «Вроде в вашем фильме это видел, а все равно поверить не могу», сказал мой случайный напарник. А я крикнул ему, «Вперед, валим отсюда!» «Из соседнего цеха к нам подступали твари в черном, но мы успели выскочить на улицу». Подоспевшее подкрепление обороняло ворота. В голове крутились сомнения. Вдруг эти твари, что остались внутри, сейчас разминируют бомбу? Вдруг они разбираются в этом получше меня и того человека в маске? Что тогда? Наши жертвы окажутся напрасными. Я орал остальным. «Дело сделано! Все, уходим! Давайте быстрее! Скоро рванет!» Мои слова повторяли и передавали другим. Некоторые охотники так увлеклись битвой, что не слышали предупреждений. У нас оставалось всего пара минут. Нужно было слинять подальше от цеха. Я старался докричаться до всех, чтобы они поскорее убирались. И искал среди суматохи огненные волосы. Наконец я увидел ее. Барби вела бой с несколькими клинерами у ворот цеха, когда грянул взрыв. Он получился такой чудовищной силы что волна подняла меня над землей и понесла вместе с кусками бетона. Мое тело пробили мелкие осколки. Я несколько раз перевернулся в воздухе и упал в траву. Перед моим лицом шмякнулась оторванная голова. Рыжая голова. Стена производственного цеха частично рухнула, а из пробоины ползло голубое облако химикатов. Меня не волновали мои раны. Я пытался разглядеть, получилось ли у нас уничтожить шары из плоти. Единственный источник дрязи. Голубое облако убивало и чудовищ, и людей. Попав в химический туман, клинеры, охотники. И части разорванных тел плавились, будто парафин. Я лежал далеко и смотрел, как разбегаются уцелевшие. Их можно было пересчитать по пальцам. Для большинства эта битва стала последней. Охотники спасали раненых, рассаживались по тачкам и гнали прочь. Я увидел клеща, который тащил окровавленного капота, но он меня не заметил. И даже если бы я кричал, никто бы не услышал голос в таком шуме. Я провел рукой по рыжим волосам Барби. К горлу подкатывал ком, глаза щипало от химикатов. «Не стоило тебе с нами ехать, ты же дама» шептал я на ухо мертвой охотницы. Над разрушенной базой поднялся вертолет и скрылся за лесом. Это последние клинеры спасались бегством. Сколько их туда поместилось? Двое? Трое? Неважно. Они не найдут своего места в мире. Мы уничтожили их смертельное колесо. Улыбаясь, думал я. Голубой туман рассеивался в воздухе. И до меня долетал только его удушливый хлористый запах. Я попытался оттолкнуться руками от земли и упал. В первые минуты после взрыва я был в шоке и ничего не чувствовал. Но теперь наступила агония. Невыносимая боль накатывала волнами от головы к шее, к плечам, по рукам, по туловищу и ниже. Я понял, что не могу встать, потому что у меня нет левой ноги. Ее оторвало до колена. Я перевернулся на спину, прижав к себе рыжую голову. Хотел перед смертью видеть небо, но его застилал черный дым и клубы ядовитых газов. Есть поверье, что осознавая свою гибель, человек вспоминает лучшие моменты жизни и подводит итог. Неправда. Я не мог ни о чем думать, вспомнить или поразмыслить а только чувствовал, как слабею, как уходит кровь. Задыхался и кашлял. Ощущал скорбь, утрату и полную разбитость. Мне ударили по щеке. Я открыл глаза и увидел лику. «Вот ты где! Не отключайся! Это что, голова Барби? Какой же тут пиздец!» Ее голос для меня звучал так, будто она не передо мной, а где-то далеко. Я решил, что девушка мне только кажется, ведь Лика осталась в городе. Но когда она достала жгут и резко затянула мою культю, по нервам ударила настоящая боль. Я заорал. «Тихо, тихо, сейчас будет полегче». Ее образ был нечеткий, но по движением рук было ясно, что она собирается сделать мне укол. Я ждала у бараков. Выжившие охотники вернулись без тебя, но я верила, что ты еще жив. Так бы ископытился тут». Поняв, что это реальность, я захрипел. «Не надо. Оставь меня. Уезжай. Учись. Лечи животных. О чем ты там мечтала? Дай мне умереть. Я не хочу жить. Не хочу быть калекой. Ты первая псина, которую я вылечу. Так что нет, старикашка. Даже не думай. Будешь жить как миленький. У нас есть деньги. Мы сделаем тебе стильный бионический протез». «Будешь бегать лучше, чем раньше. На крайняк пиратскую деревяху вставим. Слышишь? Дыши!» Я перестал ее видеть, а потом и слышать. Стало темно. Когда я снова пришел в сознание, мы мчались по дороге. Лика сидела за рулем, а я, весь перевязанный, лежал на заднем сидении. Наверное, ей было трудно затаскивать меня в машину. Я уже не чувствовал себя умирающим, и даже смог приподняться на локтях. Машина неслась по городской трассе. И это был уже не холодный район.